Глава 10. Даже каждодневные жесткие занятия по системе Табота в клубе Эквинокс на верхнем Истсайде не могли подготовить Лео к боли, которую он испытывал каждое утро этого путешествия. К четвертому дню стало немного легче, но первый шаг из палатки с утра оставался мучительным. Первые двадцать минут каждый день он едва мог идти, и дело было не только в болях в заднице, ногах и спине. Даже сделать глубокий вдох было больно. Наклон, чтобы выплюнуть зубную пасту, вызывал острый спазм в боку. Он не знал, что стало причиной этого. Холод, сухой воздух, часы, проведенные на лошади, или ночи, проведенные на земле. Но, проснувшись, он чувствовал, что постарел на десяток лет. Прошло два дня с тех пор, как они слили, разговаривали у костра, и она изо всех сил старалась избегать его. Конечно, она спрашивала, не хочет ли он еще картофельного салата за обедом, и просила его не позволять, а осупастись на тропе, когда они ехали верхом. Но с тех пор ни о чем важном они не говорили, и ни разу не возвращались к теме того, помирились ли они с отцом. Словно он разгадал шифр, только наполовину. Возле небольшого скопления камней Николь соорудил импровизированный рукомойник, кувшин со свежей водой, мыло для рук, пара чистых полотенец. Лео стоял там и смотрел на медленно светлеющее небо, на скалы вдали. За последние несколько дней они прошли мимо нескольких признаков цивилизации. Это был случайный мусор, сломанная велосипедная шина, маркер, консервная банка, но было несложно понять, насколько здесь безлюдно, даже на расстоянии нескольких миль от населенных пунктов. Это была пустынная, но захватывающая дух местность, где ровные песчаные участки чередовались с крутыми обрывами и башнями из камней. В тех местах, где земля была размыта и собиралась вода, росли густые и пышные заросли серовато-зеленого кустарника. Ветвистые деревья демонстрировали волю к жизни, находя себе место везде, где только можно. Солнечный свет падал на скалы, облака были удивительных оттенков от цвета апельсинов и ржавчины до цвета малины и вина. Через пару часов небо станет прозрачно-голубым. Но уже сейчас было очень светло, а воздух стал таким сухим, что у него чесались глаза. Слушая тихое пофыркивание лошадей и чувствуя запах дыма от лагеря, Лео представлял себе ковбоев, идущих через этот проход, пыль и какофонию звуков от стад скота и лошадей. Послышалось ворчание, Лео посмотрел вниз и увидел Уолтера, наполовину вылезшего из палатки. Его рубашка задралась до подмышек, а лицо было в красной земле. Лео бросил зубную щетку обратно в свою туалетную сумку. «Привет, Уолт!» Тот посмотрел на Лео жалостным и поникшим взглядом. «Моя задница плачет!» «Мне понадобилось десять минут, чтобы надеть рубашку», — отозвался Лео. «Смогу ли я когда-нибудь снова сидеть, как нормальный человек?» — спросил Уолт тонким голосом. «Я даже не помню, каково это — подходить к стулу без страха». Поморщившись, Лео медленно наклонился, чтобы помочь другу подняться. «Я бы хотел побить Брэдли». Вместе они поковыляли к огню. Николь, которая уже делала завтрак, со смехом наблюдала, как они пытаются изящно сесть на плиту песчаника. «Скоро станет легче, обещаю». В глазах Уолтера читалась обида. «Ты и вчера это говорила». Лео поднял глаза и увидел, как Лили подходит с парой сидельных одеял в руках. Как и в последние несколько дней, она избегала его взгляда. Ее волосы были заплетены в косу под шляпой, джинсы уже запылились. До шести часов она, вероятно, делала больше, чем большинству людей за весь день, и при виде ее в приглушенном утреннем свете у него заныло сердце. — Возможно, вам стоит принять ибупрофен, — сказала она. — Сегодня нам предстоит шестичасовая поездка. Уолтер испуганно выдохнул. — Шесть часов! — Николь подошла и протянула ему кружку кофе, которую он принял с чопорным поклоном. Вторую кружку она передала Лео, после чего вернулась к столу. Ему вдруг показалось нелепым, что жизнь может идти своим чередом. Еще несколько дней назад он жил своей безопасной, но скучной жизнью, сидел на совещаниях или отвечал на электронные письма по девять часов в день, а сегодня его словно выдернули и посадили на землю вверх ногами. Лили, напротив, передвигалась с большей легкостью, чем до их разговора, словно они уже достаточно прояснили историю, чтобы просто закрыть эту дверь и двигаться дальше. Лео не был уверен, хочет ли он, чтобы дверь была закрыта. У него оставалось так много вопросов о прошедших годах, и, возможно, он на самом деле хотел распахнуть эту дверь. Он хочет закончить тот разговор и не позволит ей ускользнуть от него сегодня. Он задержался взглядом на том, как она подбросила в огонь еще одну порцию дров и перенесла жаровню на догорающий огонь. Когда она выпрямилась, то поймала его взгляд, но он не отвел глаз. Что это за хрень? Николь держала в руках обгоревший окурок. Эти идиоты-туристы курят здесь. А она протопала туда, где у них стоял так называемый мусорный бак. «Когда-нибудь подожгут весь этот чертов каньон!» «Кто-нибудь слышал шорохи ночью?» — спросил Уолт. «Похоже, кто-то ходил снаружи». «Наверное, это просто животные, искавшие ужин», — сказала ему Лили. «Мы здесь незваные гости, разбившие лагерь на их обеденном столе». У Уолтера аж кружка закачалась в руке. Полок палатки открылся, и оттуда вышел Брэдли. Он потянулся в лучах восходящего солнца, немного более растрепанный, чем когда они приехали, но определенно более свежий, чем все остальные. Черт возьми, я хорошо выспался!» Когда он поднял рубашку, чтобы почесать живот, Лео заметил, как Николь и Лили на него засмотрелись и почувствовал горячее раздражение. Брэдли подошел к одному из больших выступов песчаника, уперся ботинком в край крутой расщелины и обозрел открывающийся вид, уперев руки в боки. «Здесь я чувствую себя живым. Сердце колотится, кровь бурлит». Терри присоединился к ним через несколько минут. Он выглядел лишь немногим лучше, чем чувствовал себя Лео. «У меня есть несколько предложений по поводу маршрутов на сегодня», сказал он, беря яблоко. «Мы уже позаботились об этом Терри», — отозвалась Лили, не обращая внимания на его разочарование. «Собирайте палатки и готовьтесь к выходу после завтрака. Нас ждет долгий день». Она не шутила. Дневная жара лишила всадников остатков энтузиазма к тому времени, когда они, наконец, добрались до лагеря. Тень аса протянулась по земле, смешиваясь с тенями от колорадской сосны и клочков-можжевельника, который цвел в засушливой почве. Они привязали лошадей и собрались на безопасном расстоянии от края плоской горы, откуда открывался вид на огромный каньон внизу. — Господи Иисусе, как же это далеко внизу, — сказал Брэдли, пытаясь рассмотреть, что скрывается за отвесным обрывом. Он поднес руку к колбу. — У меня голова кружится от одного взгляда на это. «Еще раз, где это мы?» «Лабиринт». «И осторожно», — предупредила Лили, протягивая к нему руку. «Если ты поранишься, тебе придется возвращаться обратно, с Николь. Повинуясь, Брэдли отошел назад. Лео изучал участок каньона далеко внизу с замысловатыми змеевидными образованиями. «Не выглядит реальным». «Действительно», — согласилась Лили. «Можете поверить, что все это было проделано дождевой водой, текущей в поисках моря?» «Мне от этого немного грустно», — сказал Уолтер. Лео никогда не мечтал летать, как птица, но сейчас ему захотелось. Что-то в этом было такое, что вызывало у него жажду исследовать, проноситься с вершины одного столба Красной скалы на другой и спускаться в лабиринт пересекающихся пропастей. Это было одновременно изысканно и зловеще. «Мы ведь не собираемся туда спускаться?» спросил Уолт. «Ни за что», — сказал Терри. «Вы, бабы, там и дня не продержитесь». Уолтер уставился на него. «А ты там был?» Терри развел руками, как будто это должно было быть очевидно. «Чувак, ты о чем?» «Вы водите туда людей?» — спросила Лео у Лили. Она потянулась в карман за своим всегдашним солнцезащитным кремом для губ, и потребовалась бы раскаленная кочерга, чтобы заставить его отвести взгляд, пока она его наносит. Конечно, но только у опытных туристов и только в определенные части. Там есть очень глухие места. Некоторые люди добираются туда при или на полноприводных автомобилях-вездеходах, Но дороги ведут лишь до определенного места, а остальное приходится преодолевать пешком. Она сжала губы, размазывая бальзам. Лео тяжело сглотнул, отводя взгляд. Брэдли издал тихий смешок рядом с ним, подтолкнув его в бок. Ты там в порядке? Однажды и ты сможешь пройти там, Уолт, сказала Николь. Тебе понадобится хороший проводник. Но это не невозможно. Посмотри на себя с динамитом. Держу пари, ты никогда не думал, что будешь скакать здесь, как настоящий ковбой. Уолтер все еще с тревогой изучал лабиринт. Лили обернулась к участку земли позади них. Мы собираемся разбить лагерь там. Но сначала тут она подошла к оставленному впереди ящику с припасами и, покопавшись внутри, вытащила небольшую деревянную коробочку. «Пока мы, Сник, кормим и поем лошадей...» «Я хочу, чтобы вы поработали над этим вместе». «Вам понадобится то, что здесь внутри, если вы хотите поесть». Уолт уставился на крошечную коробочку в ее руке. «Наш ужин там?» Терри закатил глаза. «Да, Уолтер, она планирует кормить нас гранулами, которые в наших желудках разбухнут и превратятся в настоящую еду». «Круто!» — пробормотал взволнованный Уолт. Лео надвинул шляпу ему на глаза. «Я думаю, она имеет в виду, что внутри ключ или что-то в этом роде». «Именно это я и имею в виду». Не глядя на него, Лили протянула Лео коробку. «Ключ к сегодняшнему ужину находится здесь. Но раздобыть его непросто, так что приступайте к работе». Брэдли выглядел самодовольным. — Не хочу тебя разочаровывать, Лили, но та головоломка на днях была лишь верхушкой айсберга. Наш Лео может разгадать все, что угодно. — Я четыре раза забывал ключи от квартиры, и Лео всегда меня впускал, — согласился Олтер. Лео выпрямился застенчиво краснея под спокойным вниманием Лили. — Ты бы видела, как я играю в Тетрис, — неловко пошутил он. Она весело приподняла брови. «Держу пари, это увлекательно! Захватывающе!» Страсть словно обвила и сжала ему ребра веревкой. Он рассеянно провел рукой по груди, как будто мог отмахнуться от нее. Лили была остроумной красоткой, которая стала даже более ловкой, чем раньше. Но он лучше других знал, что их жизни — это кусочки пазла, вырезанные из двух разных картинок. Однако, когда она позволила своему взгляду задержаться на нем еще на мгновение, веревка сжалась еще сильнее. Она кивнула на коробочку у него в руках, что ж, хорошо. Потому что я серьезно говорю, что вы сегодня не поедите, пока не разберетесь с этим. «Я и правда тебя ненавижу». Лео посмотрел на Брэдли поверх деревянной головоломки, над которой они работали уже почти полчаса. «Может, мы просто договоримся заранее, что помоем посуду после ужина, чтобы заработать ключ?» Уолтер обратился к проводникам. «У меня живот свело от голода!» «О, дорогой, посуду вы тоже помоете!» сказала ему Николь, мило улыбаясь. «Если бы ты только сосредоточился, — прошипел Брэдли, — мы должны быть уже близко!» Слово «близко» здесь не имело смысла. Коробка с головоломкой была размером всего 6 на 6 дюймов и сделана из деревянных дощечек с небольшим лабиринтом, инкрустированным в поверхность каждой из них. Один дюйм примерно 2 сантиметра 45 миллиметров. Каждый лабиринт содержал железку, и задача заключалась в том, чтобы понять, как сдвинуть каждую из них так, чтобы соответствующую дощечку можно было убрать. Проблема заключалась в том, что они должны были работать вместе, чтобы поставить каждую железку в правильное положение. И хотя Лео увидел, как именно это нужно сделать, но имея в наличии три больших руки, втиснутых в крошечное пространство, это было непросто. После шести с лишним часов в седле и в преддверии ужина, а от голода у них уже урчало в животах, задача была непростой. В чем, как он понял, и был смысл. По крайней мере, втроем они работали относительно слажно. Терри куда-то ушел, заниматься неизвестно чем. «Что ты собираешься делать с...» Брэдли умолк, кивнув в сторону Лили и Николь, которые проверяли, все ли в порядке с лошадьми. «Я знаю тебя тринадцать лет» и ни разу не видел, чтобы ты так смотрел на женщину». Сухо рассмеявшись, Лео сказал ему, «Не думаю, что на неделе дойдет до такого». «О чем ты говоришь? Прошлой ночью вы так долго разговаривали. Звезды, костер, палатки — все идеально для любовной сцены». «Мы просто проясняли обстановку», — он покачал головой. Она так и не получила ни одного моего сообщения. Она не знала про маму. Она думала, что я просто уехал и забыл о ней. «Бедная Лили», — сказал Уолт. Брэдли отмахнулся от него. «Нельзя говорить о смерти своей мамы, если пытаешься уложить девчонку в постель. Это никуда не годится, Лео». Лео потянулся, чтобы освободить палец Уолта из того места, где он застрял. Она живет в Юте, а я в Нью-Йорке. Если нарисовать диаграмму наших жизней, круги не пересекутся. — Я не предлагаю проводить здесь церемонию бракосочетания, — сказал Брэдли. — Просто слегка развлечься. Это будет проблематично. «Ничего хорошего легко не получить. А что-то мне подсказывает, что это будет чертовски здорово». Он оглянулся, чтобы убедиться, что Лили и Николь их не слышат. «Мы могли бы попросить Николь взять нас на прогулку завтра утром, чтобы вы с Лили могли немного прокатиться на лошадке». «Брэдли. Прочистить трубы. Сыграть в пинг-понг». Сложить зверя с двумя спинами. Я понял метафору про лошадку. Лео держал железку указательным пальцем и пытался нажать на другую большим пальцем. Я просто игнорирую тебя. Облизать бананчик. Сказал Брэдли, и Лео поморщился, а Уолтер поперхнулся. Это отвратительно. Я думал, ты меня игнорируешь. Замолчи. Кажется, я понял. Сосредоточившись, Лео с помощью большого пальца подвинул одну из железок, и деревянная дощечка сдвинулась в сторону, открыв небольшое отверстие. «О боже!» — воскликнул Брэдли, вскакивая на ноги. «Черт возьми, Лео, ты справился!» Лео заглянул в щель и едва смог различить блеск маленького ключа, прикрепленного к одной из стенок. Он попытался дотянуться до него, но не смог. Отверстие было слишком маленьким. «Можешь достать его?» спросил он, показывая Уолтеру. Уолт попытался, но не смог. «Нам нужны миниатюрные руки Терри». «Где Терри?» спросила Лили, подойдя как раз вовремя. Уолтер пожал плечами. «Бродит где-то?» «Что?» Лили немедленно рассердилась. «Ребята, вы должны держаться вместе!» Брэдли не впечатлился. — Возможно, в этот раз он отошел на милю, чтобы пописать, доказывая свою правоту. — Расслабьтесь, — позвал голос. Шаги захрустели по земле, все повернулись и увидели Терри, который выходил из-за зубчатого куска скалы. — Я тут э, немного исследовал окрестности. — Нельзя уходить из лагеря в одиночку, — сказала Николь. — Если тебя схватит тигрица... Я не стану тащить то, что осталось от твоего тела в город. Если меня схватит тигрица...» Он засмеялся сквозь зубы. «Ники, держи себя в руках». Николь помедлила, затем шагнула к нему, но Лили преградила ей путь вытянутой рукой. «Терри, тебе нужно повторить правила». Но он только посмеялся, сел на широкий камень и кивнул Брэдли. «Чувак». «Ты что, купил пакетное предложение, ворчливая жена?» Лили замерла, тихо произнеся. «Что ты сказал?» Но внимание Николь было приковано к сумке у ног Терри. «Терри», — медленно спросила она. «Что это у тебя в сумке?» олд был рад сбросить напряжение и захлопал. «Да, Терри, что у тебя?» Но когда он понял, что Николь не шутит, улыбка исчезла у него с лица. — Подожди, что это у тебя в сумке? — Разве это не дневник? — мисс Лили. Все взгляды обратились к рюкзаку, лежащему у ног Терри. Молния зацепилась за желтую кожаную тесемку тетради, которую Лео увидел у Лили в руках несколько раз за последние пару дней. Терри нагнулся, пытаясь убрать его с глаз долой, но всем было очевидно, что произошло. Он взял дневник Лили. — Ты с ума сошел? — спросил Уолтер, издав смущенный смешок. Лили сделала шаг вперед, но Терри резко встал, схватил рюкзак и отошел на несколько шагов. — Подождите. Воцарилась полная тишина, пока все пытались осознать происходящее. Пыль поднялась вокруг ног Терри. Он медленно перебросил лямку рюкзака через плечо и посмотрел в сторону, как будто собирался сбежать. «Э — -э -э», Пробормотал для оглядывая остальных. — Что, черт возьми, происходит? — Терри, — сказала Лили, нахмурившись, — это мой дневник. — Это дневник твоего отца, — поправил он. Услышав зловещий тембр голоса Терри, Лео отложил головоломку, не обращая внимания на металлический щелчок штифтов, которые вернулись на место. Чувство тревоги накрыло его тошнотворной волной. «Ну, теперь он мой», — сказала она резко, но спокойно, «и я бы хотела, чтобы ты его вернул». На лице Терри пугающим образом сочеталось несочетаемое. Пустые глаза, подбородок напряжен, улыбка деревянная, ноздри раздуваются. «Я просто читал его. Ну да». Она медленно кивнула. «Без моего разрешения». «Все равно не понимаю, что тут страшного», — он пожал плечами. «Я просто разглядывал некоторые карты Дюка. Ты же ими вообще не пользуешься». «Кто такой Дюк?» — прошептал Уолт. «Ее отец», — прошептал в ответ Брэдли. «Ребята», — прошепел Лео. Уолт проигнорировал это и спросил Брэдли, «ты откуда знаешь?» «Терри мне сказал». «Ребята, когда?» Не успел Уолту договорить, как Терри издал насмешливый возглас «Идиоты!» и двинулся мимо них. Пытаясь понять, серьезно ли Терри или прикалывается, Лео рванул вперед, поймав его рукой за плечо. «Эй, мы еще не закончили! Верни, Лили, ее дневник!» Но вместо того, чтобы подчиниться, Терри набросился на Лео, ударив его кулаком в челюсть. Боль пронзила лицо Лео, и он попятился назад, преодолевая шок и удар. Со всех сторон раздались удивленные голоса, и Лео шагнул вперед и толкнул Терри в грудь. «Что это было, черт возьми?» «Господи Иисусе!» — сказал Терри. «Никто из вас не имеет ни малейшего представления о том, сколько здесь денег, верно? Просто продолжайте заниматься этой фальшивкой!» Уолт потряс всех, бросившись к Терри, стащив рюкзак у него с плеча и бросив его с такой скоростью, словно он горел, Брэдли. А тот перебросил его Лео. Терри рванулся вперед, но Брэдли и Николь удержали его, пока Лео отходил на несколько шагов. Он расстегнул молнию, и у него свело живот, только он увидел, что еще было там, под дневником. «Терри», — резко сказал Лео, передавая дневник Лили и ошеломленно, глядя на Терри. «Чувак, зачем тебе пистолет?» «Ты принес пистолет?» — взвизгнул Уолтер. «Я даже не мог взять с собой фотоаппарат!» Когда Брэдли наклонился вперед, чтобы посмотреть, Терри вырвался из рук, которые его сдерживали, и бросился на Лео. Выхватив у него рюкзак, Терри отступил назад, вытаскивая пистолет. Дико озираясь по сторонам, он потянулся к Николе, и прежде чем Лео успел осознать происходящее, Терри грубо схватил ее за руку и рывком прижал спиной к своей груди. Лили издала прерывистый крик, а Лео накрыла нарастающая волна паники. — Стоп, стоп, стоп! — произнес Брэдли высоким от шока голосом, подняв ладони вверх. — Что происходит? — «Терри», — сказала Лили дрожащим голосом. Она тут же бросила тетрадь в кожаном переплете на пыльную землю между ними. «Терри, эй, возьми. Ты можешь взять дневник. Все в порядке. Просто опусти пистолет». Лео тоже поднял ладони вверх. Паника охватила его. «Давайте успокоимся. Мы просто хотели узнать, что происходит». «Происходит то, что ты ведешь себя, как любопытная тварь. Вместе со словами Терри у него изо рта вылетела слюна, застряв на усах. «Иди, Лео, погоняйся еще немного за саксопильной дочкой и забудь об этом деле!» «Кто-нибудь снимите с этого человека кожу живьем!» — прорычала Николь, стиснув зубы. «Ник», — прошептала Лили, — «молчи, милая!» «Ты не собираешься стрелять в нее! Перестань!» — сказал Брэдли. «Это просто большое недоразумение. Ты опустишь пушку, и мы продолжим поездку. Сделаем вид, что ничего не было. Правда, Лили?» Лили сглотнула. «Конечно». «Все не так просто», — сказал Терри. Его взгляд метался по их лицам, по кустам, по слишком близкому краю каньона за спиной. Пробираясь вперед, он неловко перегнулся через Николь и схватил дневник, а затем отодвинулся от остальных. Лили пробормотал Волт. Что, черт возьми, в этом дневнике?» «Это просто записи моего отца», — сказала она и сглотнула. «Он может забрать его. Все в порядке». «Хорошо», — успокаивающе произнес Лео. «Терри, дневник у тебя. Отпусти, Николь». «Я возьму ее с собой», — сказал он, брызгая слюной. «Если пойдете за нами, я буду стрелять». Гнев и паника поднимались в груди Лео. Он не мог позволить Терри уйти. О том, что было в дневнике, во что превратился Терри, он подумает позже. Сейчас ему нужно было убрать пистолет от лица Николь. Его взгляд переместился туда, где ствол уперся в нежную кожу ее щеки. Она зажмурила глаза, пульс бился у нее на шее. Не раздумывая, Лео рванулся вперед, выхватил ее из рук Терри и толкнул себе за спину. Он тут же обхватил пальцами пистолет в руке Терри и силой поднял его вверх. Раздался выстрел, и все, кроме Лео и Терри, с криками бросились на землю. Терри вырвал пистолет и отступил еще на несколько шагов. Кожа у него покраснела еще больше, насколько это возможно, а лицо горело от гнева, когда он замахнулся трясущимся в руках пистолетом на Волта, затем на Лео и, наконец, на Лили, присевшую в стороне с Николь на руках. «Остыньте, мать вашу!» — крикнул он. «Терри», — сказал Брэдли, и голос у него дрожал. «Мужик, опусти пистолет. Я ни хрена не шучу». — Я должен был догадаться, что все будет именно так, — прорычал Терри. — Меня окружает кучка трусов. Не надо было приезжать сюда всем вместе. — Не делай этого, — тихо сказал Брэдли. — Почему ты так поступаешь? — Не порти поездку, парень. Но Лео знал, что этот поезд давно ушел. Держа свои дрожащие руки на виду у Терри, Лео сделал осторожный шаг вперед а затем еще один, при этом сердце у него отчаянно билось. «Терри, я заберу у тебя пистолет, и мы его опустим. Ты можешь взять блокнот и уйти, делай все, что хочешь. Оно того не стоит». Лео протянул руку, обхватил ствол пистолета, но как только он наклонил его в сторону, Терри понял, что для него все кончено. В панике он протянул другую руку, пытаясь вцепиться ногтями в лицо Леу. И прежде чем тот понял, что происходит, они вступили в драку. Он услышал, как Лили выкрикнула его имя. Сердце колотилось, колотилось, в висках бешено стучал пульс, все вокруг превратилось в пыль, панику и шум. Уолт схватил Терри за ту руку, в которой было зажато оружие, пытаясь помочь Лео вырвать его из схватки Терри. Брэдли схватился за другую руку Терри, и, наконец, ему удалось оттащить его. В ярости он вцепился ему в рубашку, волоча его назад. «Ты в своем уме!» — крикнул Брэдли ему в лицо. Его обычно спокойное выражение лица было искривлено адреналином и яростью. «Что, черт возьми, с тобой происходит?» Поднявшаяся красная пыль дезориентировала всех. Лео не знал, где находится скалистый выступ каньона, впереди или позади него, поэтому осторожно опустился на колени, ощупывая все вокруг, чтобы сориентироваться. Где-то в последние 30 секунд крики перестали звучать как отдельные слова и превратились в грохот. Прищурившись, Лео потянулся вперед, чтобы схватить Брэдли за икры, отчаянно крича, чтобы тот отпустил Терри и пригнулся. Брэдли так и сделал. Лицо у Терри округлилось от шока, глаза расширились, он замахал руками, когда пыль рассеялась, и все шестеро, оказалось, в унисон осознали, что только самый кончик его ботинка держится на хрупкой кромке каньона. А потом и он соскользнул, когда вес Терри потянул его назад. За краем всего мгновения Терри словно бежал по воздуху. Лео протянул руку, хватаясь за пустоту, но Терри там уже не было. Лео был поражен тем, как быстро может падать человеческое тело. Он никогда, ни разу в жизни не слышал такой тишины как будто Терри унес с собой все звуки, когда падал. Две, пять, десять пульсирующих секунд они смотрели на пустое пространство, которое только что занимало тело Терри. В угасающем свете вокруг них плясали нежные вихри пыли. «Не может быть, чтобы это только что произошло», — прохрипел Брэдли. «Может быть», — спросил Уолтер, — «может быть, он выжил?» Шатаясь, группа подошла к краю, и все посмотрели вниз, пытаясь отдышаться. Он упал с такой высоты, что с того места, где они стояли, ничего нельзя было разглядеть, но все пятеро одновременно вздрогнули, когда с далекой земли поднялся крошечный клуб пыли. Даже если никто не сказал этого вслух, все знали, что это невозможно. Глава одиннадцатая. Никто не двигался а не менее началось у Лили в пальцах, распространяясь по рукам с шокирующей быстротой, пока она осознавала, что только что произошло. «Что я только что видела?» – спросила Ник высоким и тонким голосом. «Что я сейчас вижу?» Брэдли повернулся и посмотрел на них диким, истерическим взглядом и заорал так, как будто вокруг него разбили защитное стекло. «Терри упал с чертовой скалы!» Мысли Лили таяли, как масло на сковороде. Лицо Ник, лицо Лео, Брэдли, Уолтера — все они рассказывали одну и ту же историю. Они и правда только что видели, как Терри упал в каньон. Она упала задницей в грязь. Ужас наполнил ее, как холодный бурный прилив океанской воды наполняет пещеру. Что-то оборвалось. Хаос вырвался наружу. Брэдли все еще кричал. Лео кричал Брэдли, чтобы тот прекратил кричать. Уолтер кричал, что его кишечник очень чувствителен к стрессу. Ник прикрикнула на всех, чтобы они заткнулись и успокоились. Каждый из них выглядывал за край обрыва и жестикулировал. Но для Лили все это звучало так, словно происходило за много-много миль отсюда. Шум ревел у нее в ушах. Это было не падение с лошади и не перелом ноги. Во время одной из ее экскурсий погиб человек. Человек умер. Соберись, Уайлдер. «Вставай, мать твою!» Она вскочила на ноги, преодолела последние несколько шагов и рывком отбросила их всех от уступа. Когда она оттолкнула его, Брэдли упал и покатился, остановившись на боку. Он запустил руку в волосы и застонал. «Черт, черт, я никогда раньше не видел, как кто-то умирает!» Голос Лили был напряженно спокоен. «Дыши! Я не могу в это поверить!» — бормотал Уолтер. Все было так безумно хаотично, и я не могу поверить!» «Подождите!» — перебила она, и нутро у нее свело. Последние несколько мгновений перед падением Терри казались мешаниной из пыли чьих-то конечностей и криков. Кто-то... толкнул его. Уолтер показал пальцем и, заикаясь, произнес. «Брэдли! Это был несчастный случай!» — закричал Брэдли. «Как ты можешь такое говорить?» «Она спросила», — закричал в ответ Уолтер. «Я не хотел быть невежливым. У него был пистолет», — орал Брэдли. «Какого хрена он делал с пистолетом?» «Ты единственный, кто хотел, чтобы он приехал. Я не хотел, но он...» Заткнитесь все. Лили была не в состоянии думать о том, что привело к этому моменту. Терри дневником Дюка планирует забрать его и Николь с собой в пустыню. Единственное, о чем она могла думать, это о том, как он долю секунды висел в воздухе, а затем исчез. Он никак не мог выжить. Я не слышу собственных мыслей. «Хорошо, хорошо, хорошо», — лепетал Брэдли. «Сейчас мы все решим. Вот что мы сделаем». «Мы все просто развернемся и пойдем домой, так?» Терри ушел. Терри нас бросил. Он все это время говорил, что мы ему не нужны, чтобы выжить. «А что, если он ушел?» «Что, если он ушел, а мы ничего не знаем?» «Это ведь возможно, правда?» «О, этого не будет», — предупредила его Николь. «Ты хочешь, чтобы я солгала полиции и сказала, что Терри все еще жив? Я скорее умру, чем так поступлю». Бредли сказал Лео успокаивающим тоном. «Все будет хорошо. Пойдем. Мы расскажем копам, что именно произошло. У Терри был пистолет. Он приставил его Николь к голове. Мы дрались, и было ничего непонятно. Ты не сделал ничего плохого». «Черта с два!» — яростно закричала Николь. «Если Олт говорит, что Брэдли толкнул его...» то мне этого достаточно. Остальные не будут брать на себя вину за него. Дело закрыто». Лили согнулась пополам, закрыв ладонями глаза. «Все плохо. Очень плохо. Она никогда не выберется из этой ямы. Ее ждал иск об убийстве по неосторожности, а может быть и обвинение в преступной халатности. Даже если они все скажут, что Терри держал их на мушке, Это ее задача обеспечить безопасность всех гостей, что означало никакого огнестрельного оружия, никаких запрещенных веществ. Такой проблемы никогда не было. Она давно перестала обыскивать сумки. Что же ей, черт возьми, делать? Кроме как содержать ранчо для гостей и работать в баре, она больше ничего не умела. Лилии раньше хотела бросить работу, но теперь это было невозможно. — Вопрос в том, как ей свести концы с концами. Но мрачно подумала она, сводить концы с концами — это еще лучший вариант. Может быть, я даже окажусь в тюрьме. Споры вокруг нее, казалось, стали громче, но прежде чем она поняла, что происходит, кто-то схватил ее за руку и резко дернул в сторону. «Брэдли — Брэдли? Голос Лео рядом с ней неожиданно дрожал. Бредли, что ты делаешь, чувак?» Пистолет дико трясся у Брэдли в дрожащей руке. «Все было не так, Николь!» Брэдли, теперь в тихом голосе Лео были стальные ноты. «Думай, что делаешь!» Понимание нахлынуло на нее волной, когда Брэдли в панике стал размахивать пистолетом, направляя его на каждого из них. «Но я не толкал его!» «Да уж, ведешь ты себя очень невинно!» прорычала Николь. «Ник», — пробормотала Лили, — «ты делаешь еще хуже». В нескольких метрах от них Уолтер согнулся пополам, схватившись за живот и застонав «О, Боже, я сейчас обделаюсь!» Лили сделала шаг в сторону Брэдли. «Опусти пистолет». «Это был несчастный случай», — сказал он громким голосом, полным паники. «И мы все это знаем», — сказал Лео не усугубляй ситуацию просто дайте мне подумать закричал брэдли черт возьми дайте мне подумать мы начнем с того что успокоимся приятель медленно сказал лео успокойся и положи пистолет на землю это не похоже на тебя ты хоть знаешь как пользоваться оружием спросил уолтер конечно я знаю как пользоваться оружием уолтер нахмурился однако оно у тебя на предохранителе раздался легкий щелчок за которым последовало тихая упс уолтера лили увидела как ник выхватил нож и к ужасу лили подошла к леу сзади и прижала нож к его кадыку николь мишель крикнула лили какого черта она проигнорировала это брось пистолет бред «Меня зовут Брэдли!» — рявкнул он. «Он не терпит, чтобы его называли Бредом, встрял Уолтер. «Если ты хочешь, чтобы он опустил пистолет, не...» «Если вы все не заткнетесь и не вытащите пистолет из рук Брэда!» — заорала Ник. «Я вскрою его от подбородка до яичек!» У Лили свело живот, когда она встретилась взглядом с Лео. Он пристально и непоколебимо смотрел на ее лицо. Сейчас было не время рассказывать ему о том, что Николь выросла в семье мясников. «Ты здесь главная», — сказал Брэдли Лили. «Это не она», — столкнула человека со скалы, — ответила Николь. «Вы наши гиды! Вы подписали отказ от претензий!» Уолтер застыл. «Мы не подписывали отказ от претензий в случае смерти! Это именно то, что вы сделали!» — крикнула Николь. Лили вздрогнула, когда крошечный ручеек крови побежал по шее Лео. «Ник», — сказала Лили, пытаясь говорить как можно спокойнее. «Милая, ты его порезала». «Кто скажет, что это не ты его толкнула?» — прорычал Брэдли. «Ты ненавидела Терри». Николь не выдержала. «Все ненавидели Терри». Не успокоившись, Брэдли продолжил. «У нас больше свидетелей, чем у вас. Мы можем сказать все, что захотим». «Брэдли», — сказал Лео, протягивая руки ладонями вниз, — «возьми себя в руки». Терри держал нас на мушке. Мы защищались. Ты не будешь ни в кого стрелять и не повесишь это на них. Не усугубляй ситуацию. «Давай подумай хорошенько. Как я объясню все это коре?» Брэдли задохнулся и выронил пистолет, как будто тот горел, и тут же разрыдался. «Черт, мне так жаль!» — он рухнул на колени, я схожу с ума. «Прости, прости, я бы никогда!» Николь тут же подбежала, выхватила пистолет и начала крутить его в трясущихся руках, пытаясь поставить на предохранитель. Лео провел рукой по шее. «Николь, просто...» Он подошел, забрал у нее пистолет и спокойно поставил его на предохранитель. «С тобой все в порядке?» В ответ послышался согласный ропот, и он повернулся к Лили. Он внимательно осмотрел ее. «А с тобой?» Ей потребовалось все самообладание, чтобы не броситься на него, не обхватить руками и не прижаться к нему, пока она не убедит себя в том, что он в безопасности. Кивнув, Лили подавила опасное жжение на поверхности глаз. Она плакала, только если злилась. А сейчас она пылала от ярости. «Ты в порядке?» — спросила она. «Да». «Хорошо». Она повернулась к Брэдли. «Ты сиди там». Лили указала на камень примерно в десяти метрах от них, и он покорно склонил голову, отползая в сторону и вытирая слезы с лица. Николь бросила ей, скажи мне, чтобы я его не связывала. «Не связывай его», — жестко сказала Лили. «Нам нужно собрать вещи и повернуть назад, или позвонить, или...» «Черт, я не могу думать». Они были посреди пустыни, в нескольких часах езды от цивилизации, и должны были разобраться с этой смертью. Было почти темно. Она наблюдала за Лео, пока он шел к обрыву, нагибался и осторожно доставал дневник из кучи грязи. Смахнув с него пыль, он вернул его Лили. Я волновался, что он упал вместе с Терри. Она с благодарностью взяла блокнот, вспоминая, как ее сердце будто беззвучно покинуло ее тело, пока она смотрела, как Лео бежит к Терри с пистолетом и отбрасывает Ник в безопасное место. Стряхнув воспоминания, она опустила взгляд на потрепанный мягкий дневник у себя в руках, чувствуя, как Лео приближается к ней сзади. Лили чувствовала себя слабой и дрожала. Она ничего не могла с собой поделать и прислонилась спиной к его твердой груди. Без колебаний его рука поднялась и крепко обхватила ее за бедро. «Все хорошо», — тихо сказал он. «Я держу тебя». — Нам не нужно спуститься и забрать тело, — спросил Брэдли в отдалении. Четыре головы повернулись в его сторону, четыре пары сердитых глаз сузились. — Я просто имею в виду, — сказал он, подняв руки, — что он там, внизу. Я, я не знаю, что делать, ясно? Простите. Палили, на мгновение прошла дрожь, и Лео крепче прижался к ней. «Кто-нибудь может объяснить, что это за тетрадь?» спросил Уолтер, едва не приходя на крик. «Зачем он притащил пистолет? Он планировал украсть тетрадь все это время? Зачем ему это делать?» Дюк был знаменит в кругах кладоискателей. Лили покрутила журнал в руках. Здесь он хранил все, что знал. Вносил записи годами. Карты, заметки, загадки, коды. «Откуда Терри мог узнать об этом?» спросил Уолтер. «Я постоянно держу его при себе, потому что знаю, что люди считают его ценным», — она глубоко вдохнула. Я не знала об этом до тех пор, пока Дюк не умер. Очевидно, у него было много поклонников в интернете, и его фанаты предполагали, что он оставит в тетрадь другому охотнику за сокровищами, но он этого не сделал. Лили почувствовала, как Лео замер у нее за спиной. «Все верно». Он же не знал, что ее отец умер. «Люди связывались со мной на протяжении многих лет, желая купить дневник или пытаясь убедить меня отдать его кому-то из этого сообщества», сказала она. Но никто еще не приходил за ним. «Значит, там есть информация о сокровище?» спросил Уолт. «Ты думаешь, Терри пытался найти, где Буч Кэссиди спрятал свои деньги или что-то в этом роде?» «Ее отец знал все о дикой банде», — сказал Брэдли откуда-то сбоку. «Все истории, все их тропы». Николь бросила на него свирепый взгляд, и он снова виновато потупился, но все же добавил. «Я просто помогаю объяснить, почему я думаю, что Терри сделал то, что сделал». Он посмотрел на Уолта. В свое время Дюк Уайлдер был одним из самых востребованных археологических гидов на Юго-Западе, Он был на обложке National Geographic. «Ты знал, что Лили — его дочь, когда бронировал поездку?» — спросил Уолтер у Брэдли. Он кивнул, глядя на землю между ботинками. «Терри сказал мне, но только вскользь. Я не знал о дневнике». Он поднял голову и встретил взгляд Лео через плечо Лили. «И клянусь богом, я не знал, что Лили — твоя бывшая». Группа погрузилась в ледяное молчание, и неловкость накалила точки соприкосновения между телами Лео и Лили. Он попытался отодвинуться, но Лили остановила его, накрыв его руку своей. Она услышала, как у него перехватило дыхание. Благодаря близости Лео, хаос у нее в голове постепенно начал успокаиваться. Она опустила взгляд на дневник в своих руках, позволив ему раскрыться на произвольной странице две страницы в самом конце были вырваны а затем скомканы и засунуты обратно как будто Терри планировал их взять но потом решил забрать сразу все что за черт пробормотала анализ листая их на первой странице была карта это был один из рисунков дюка изображающих щелевые каньоны сверху их создавала вода текшая через песчаник в течение миллионов лет они были змеевидными Запутанными, иногда широкими, как река, иногда узкими, как рука человека, и смертельно опасными. Без карты в них легко было заблудиться и никогда не выбраться. Но каждая крупная и маленькая щель на этой нарисованной от руки карте была помечена крошечной цифрой или буквой. — Ты знаешь, где это? — спросила Лео, осторожно взяв страницу чтобы получше рассмотреть». Лили покачала головой. «У него здесь около двадцати таких рисунков, и каждый из них охватывает слишком маленькую территорию, чтобы я могла точно знать, где это находится», — призналась она. «Но это участок лабиринта, в этом я уверена». «Может быть, Терри думал, что Дюк что-то спрятал там?» — предположил Брэдли, немного ближе придвинувшись к группе. Ник бросила на него уничижительный взгляд. «Заткнись, Бред. На следующей вырванной странице была загадка, написанная почерком Дюка, и сердце у Лили упало. «Что это?» — тихо сказал Лео возле ее уха. Она вздохнула. Загадка Дюка Уайлдера. «Ты видела ее раньше?» — спросил он. «Видела, но мне было все равно», — ответила она. Дневник полон бредней, и у меня никогда не было причин разбираться в каждой из них отдельно. Загадка и карта на последних страницах. Лео снова заглянул ей через плечо, и они прочли ее вместе. В конце концов ответ «да». Тебе придется пойти, я уже ходил. Ты не хочешь идти, но ты пойдешь. Тебе нужно пойти, но ты не дойдешь. Но сделаешь ли ты так или иначе, тебя уверяю я, что ты не заплачешь. Ведь у тебя есть свобода. Пусть это и все. Теперь ищи пень дерева Дюка у брюха тех трех. Она читала слова снова и снова бормоча. Сейчас не время для гребанной игры, Дюк. «У половины строчек есть рифма, у половины нет», — пробормотал Лео. «Это стиль дюка», — Лили разочарованно выдохнула. «Ну и хрень». Лео пробормотал загадочные строки, пытаясь их понять. Лили услышала, как он словно собирался заговорить, но потом задержал дыхание. Она повернулась к нему. Его лицо было так близко, всего в паре сантиметров от нее. «О чем ты думаешь?» что Терри искал именно эти страницы, — сказал он тихо так, чтобы слышала только она. «Верно», — Лили снова посмотрела на страницу. «Но почему?» «Из сотен страниц в дневнике». «Эти две были в самом конце, правильно?» — она кивнула. «Но они ничем не отличаются от остальных. Карта и загадка. Так же выглядят все остальные страницы здесь». Он уставился на нее невидящими глазами, обдумывая ситуацию. «Я размышляю, какова вероятность того, что Брэдли прав», – прошептал он. «И Терри действительно верил, что Дюк что-то здесь спрятал, или знал, что здесь что-то есть, и оставил это, чтобы кто-то другой это нашел? Может быть, эти страницы были нужны Терри, чтобы найти это? Как ты вынес эту информацию из загадки?» Лео развернул ее лицом к себе. «Прочитай первую строчку еще раз». Она просканировала слова взглядом. В конце концов ответ «да». «Если ответ «да», — сказала Лили, догадавшись, тогда в чем вопрос?» «Именно». «Конечно, именно с этого, по его мнению, ей нужно было начать». Голос Дюка прозвучал в ее голове. «Я бы тоже задался этим вопросом, малышка». Лили закрыла глаза, размышляя. О чем люди постоянно спрашивали Дюка? Ответ был ясен, как день. Нашел ли он когда-нибудь сокровище Бутча Кэссиди? Когда Лили снова подняла голову, Лео смотрел прямо на нее. Понимание зажглось у него в глазах так же, как и у нее. В ушах звучал резкий звон. Она никогда не была религиозна, но какое-то суеверное чувство появилось у нее. Так ли важны сейчас эти страницы, простофиля? Николь подошла и помахала рукой у нее перед лицом. Уже почти стемнело, а у нас мертвец на дне каньона. И еще один человек, которого, как мне кажется, лучше связать. Лили неуверенно подняла голову и посмотрела на Николь. Я думаю, Брэдли прав. Видишь? Крикнул Брэдли со своего камня, но тут же съежился, когда все повернулись, чтобы угрожающе посмотреть на него. Я думаю, возможно, что Дюк нашел сокровища и снова спрятал их в пустыне. Лили сглотнула, оглянувшись на Лео, который кивнул. Вырванная страница дрожала у нее в руке, и если это так, то я уверена, что здесь написано, где его найти. Ограбление Бутча Кэссиди Теллурит, Колорадо, 24 июня 1889 год, 21 тысяча долларов. Дельта, Колорадо, 7 сентября 1893 год, 700 долларов. Монпелье, Айдахо. 13 августа, 1896 год, 7165 долларов. Каслгейт, Юта, 21 апреля, 1897 год, 7000 долларов. Уилкокс, Вайоминг, 2 июня, 1899 год, 60 тысяч долларов. Фолсом, Нью-Мексико, 11 июля, 1899 год. 70 тысяч долларов. Типтон, Вайоминг. 29 августа, 1900 год. 55 тысяч долларов. винни Невада. 19 сентября, 1900 год. 32 тысячи долларов. Вагнер, Монтана. 3 июля, 1901 год. 65 тысяч долларов.